часть 8. Итак, доктор Живаго. Пастернак писал этот роман 10 лет, а подбирался к нему всю жизнь. В Союзе роман не напечатали, так как позиция автора не соответствовала коммунистической идеологии. Зато напечатали итальянские коммунисты, издательства Фильтринелли, а затем переиздали в Великобритании. Неслыханная дерзость для советского литератора. Началась травля. Пастернака клеймили в печати, исключили его из Союза писателей, в газетах публиковали письма трудящихся, благодаря которым русская речь обогатилась афоризмом «Я Пастернака не читал, но скажу». Сводная цитата из газетных откликов и выступлений на заседании правления Союза писателей СССР при рассмотрении дела Пастернака. 1958, например. «Нет, я не читал Пастернака, но знаю, в литературе без лягушек лучше». Письмо машиниста экскаватора Васильцова. Литературная газета 1958, 1 ноября. Имя Пастернака знакомо нам лишь понаслышке. Таким, как он, нет и не может быть места среди советских литераторов. Письмо Касимова из Баку там же. Я книгу не читал тогда, и сейчас не читал. У нас двух мнений по поводу Пастернака не может быть. Не хотел быть советским человеком, советским писателем, вон из нашей страны. Сафронов. Выступление на общем собрании писателей Москвы 31 октября 1958 года и тому подобное. Ныне эту фразу часто используют для того, чтобы указать оппоненту на его недостаточное знакомство с предметом обсуждения примечания редактора. Довершила дело Нобелевская премия по литературе, которую Пастернаку присудили в 1958 году. Под нажимом властей ему пришлось от премии отказаться. В 1960 году Пастернак умер в писательском подмосковном поселке Переделкина от рака легких. Тогдашняя интеллигенция восприняла его болезнь и смерть как следствие травли. Говорить о Живаго вкратце в формате статьи значит неизбежно упрощать, но поймите меня, я не люблю этого романа, я не одинока. Доктор Живаго не нравился многим и тогда, и теперь. Конечно, это дело вкуса, но, согласитесь, трудно говорить объективно о том, что и перечитывать-то с трудом себя заставляешь. Впрочем, я попробую. Доктор Живаго длинен по своему историческому времени полвека с гаком. И как бы еще длиннее он становится от перенасыщенности событиями, судьбами множества людей. При этом настоящего, крепко сбитого романного сюжета в Живаго нет. Отдельной части, куски чьей-то жизни, события связывает не сюжет, а идея. Это, кстати, как раз неплохо. Сюжет, по большому счету, вранье – В жизни не бывает завязки и развязки, она непрерывна, и конца, и покуда никто не назначал. Так что пастернак поступил вполне разумно, попытавшись связать судьбы людей не сюжетными приемами, а некой общей идеей. И тут без концепции, без тенденций, без философии никак было не обойтись. философия это связано с историей. «Толстой, — говорит доктор Живага, — не довел до конца своих рассуждений. Действительно, человек не в силах повлиять на общий исторический поток. Но важно не то, куда этот поток приведет, а сам факт его существования. Все переменчиво. Все, что казалось нам в начале романа, незыблемым, рушится. Где у Толстого закон, у Пастернака процесс. Он один вечен и незыблем. Однако это об истории вообще. А данная конкретная история, революция, описанная в романе, конечно, имела для пастернаковских героев вполне реальные последствия. Мир вовсе не вернулся на круги своя. Из первозданного хаоса родился, если смотреть на подробности, которые в повседневной жизни важнее общего, совсем другой космос. Поначалу это откровение, это чудо истории, радует своим бесстрашием. Какая великолепная хирургия! Своей несвоевременностью ахнута в самую гущу продолжающейся обыденщины. Но три зимы, как будто слившиеся в одну, в той части романа, где описывается революция, мы видим в основном зиму, утомляют живаго. Утомляют тем, что все производное, все относящееся к обиходу, В человеческому порядку пошло прахом. После отъезда Лары или нет, после партизанского отряда, после самой восточной точки пространства в романе, начинает твориться с героем нечто иррациональное. Мы больше не видим его изнутри. Да и сами 1920-1930 годы описаны в противоположность годам революции, как жаркая летняя ослепляемая солнцем Москва. И вот нам уже кажется, что произошло нечто гнусное и необратимое. Смерть Живаго усиливает это впечатление. Так вот к чему клонит автор. Но Пастернак разрушает и эту систему эпилогом. Освободительная война изменила друзей Живаго, сделала их мудрее, проще и серьезнее. Да и Живаго бесследно, Как выяснилось, жил на этой земле, остались его стихи. Итак, есть вещь, перед которой революция бессильна. Что это за вещь такая? Это, конечно, не может быть ни человек, ни человеческая семья, ни тем более общество. Это язык, говорит Пастернак. Уста всех героев ложно выразительная и интеллигентная пастернаковская речь. Язык у Пастернака зависит только от настроения – состояние говорящего, а не от того, какие конкретно внешние события происходят. Тоже можно сказать о природе и о женщине. Для Живаго поэзия, женщина и природа – стороны одного явления. Выходит Пастернак, и в романе, и в своей историко-философской мудрости остается главным образом лирическим поэтом. Где Толстой стремился к объективности – Там Пастернак пытается личным творческим усилием спасти мир. Так как там, товарищ Пастернак, насчет роли личности в истории? А? Проницательный Константин Федин, объявивший роман гениальным, чрезвычайно эгоцентрическим, гордым, сатанински надменным, прав. Отзыв Федина зафиксирован в дневнике Чуковского 1 сентября 1956 года. Роман как говорит Федин, гениальный, чрезвычайно эгоцентрический, гордый, сатанински надменный, изысканно простой и в то же время насквозь книжный, автобиография великого Пастернака. Чуковский, дневник, 1901-1969, том 2, Москва, 2003 год, страница 285, примечание редактора. Хотя они, Юрий Живаго, не сам Пастернак, не страдают и величия и не объявляют себя Богом. Особое отношение Творца и Творца с большой буквы, определение творчества как доказательство бытия Божия — все это в романе есть. Да весь роман написан об этом. Не нам судить, впал ли Пастернак в грех гордыни, а если и впал, подумаешь, Нам важна эта тема для ответа на вопрос, почему же все-таки Пастернак погиб после всей этой чудовищной истории с отказом от Нобелевской премии. По-моему, дело обстояло так. Пастернаку надоело сидеть внутри своей лирики. Ему захотелось выбраться наружу. Прокомментировать. Построить теорию на основе собственных опытов жизнью и поэзии. За это он и был наказан, или, наоборот, вознагражден. Помните лягушку-путешественницу? Летишь — молчи. Придумал мир, живешь в нем — молчи. Никому не выдавай, что автор — ты. Пастернак не стерпел, выдал и умер. Потому что на самом деле его взгляды были куда крамольнее и разрушительнее для советского строя, чем он сам о них думал. Индивидуализм, наличие миссии, собственной творческой цели, хуже вооруженного сопротивления. В романе доктор Живаго налаженный быт. Рожающая женщина, написанная строчка, вообще всякое созидание требует небывалых усилий. А тот, кто созидает среди разрушения, больший контрреволюционер, чем белые. Живаго и Пастернак – Всем своим существованием отрицают смысл любых перемен. Они стоят в оппозиции к времени и закономерно гибнут.